Глава 22. Кто ты? Сначала поисков прошло три дня. Пока эсферы не нашли, и Дариус терял терпение. Я с ним не встречалась, но до меня долетели слухи. То княжич разбил витраж, бросив в него камень, то ударил собственного воина, когда тот явился с докладом о неудачах. Дариус бушевал, потому что чувствовал, Время на исходе. Если он не отыщет обсидиан в ближайшие дни, Марабатур придется покинуть. Меня так и подмывало. Сходить, проверить, как там и сфер. Его укрытие в порядке? Вдруг оно повредилось во время землетрясения? Тогда надо его перепрятать. Но по замку сновали поисковые отряды, и я опасалась лишний раз показать нос из комнаты. Навещать шар в таких обстоятельствах было слишком рискованно. В первую очередь для него самого. Многие предпочли не дожидаться результатов поисков. Верхушка общества, приехавшая после взятия замка, теперь стремительно его покидала. Я наблюдала за их исходом из окна. Вереница обозов тянулась от ворот вниз к подножию скалы. Уезжая, люди прихватывали сувениры. Если так пойдет дальше, скоро в замке останутся только голые стены. На четвёртый день поисков за мной явились воины Дариуса и попросили пройти с ними. Муж желал меня видеть. Это должно было рано или поздно случиться. Я не удивлюсь. Иридия ещё на совещании намекнула, что я наверняка в курсе, где шар. По дороге к Дариусу я ужасно нервничала, хоть и старалась этого не показывать. Вдруг он будет пытать, выдержу ли я. «Подобного опыта у меня нет. Не знаю, чего боялась больше. Боли или того, что могу проговориться». Позади меня шел Агварес. Он и не думал отказываться от моей охраны. Уличив удобный момент, мужчина шепнул мне. «Не бойтесь, княжна, я не дам вас в обиду». Я благодарно кивнула. С ним было спокойнее. Это факт. Пока мы шли, я обратила внимание на... В каком плачевном состоянии замок. Стены в трещинах. Каменная плитка на полу местами выворочена. Что это? Последствия землетрясения или поисков обсидиана? В любом случае, Дариус не сильно заботился о сохранности замка. Под его началом Марабатур быстро развалится и без помощи вулкана. Княжич поселился в покоях дракона. Заняв их по праву победителя, он словно говорил всем Теперь я здесь главный. Вернуться в эти комнаты было больно. Множество деталей напоминали об Эрихе. Вот здесь мы обедали вместе. Там он поцеловал меня. Каждое воспоминание, как удар кинжала прямо в сердце. Слава богам! Дариус не настаивает, чтобы я жила с ним. Касильда, моя драгоценная женушка. Голубые глаза княжича смотрели холодно. Прежде они ассоциировались у меня с тёплым летним небом. Сейчас я видела в них льдины. Я пригласил тебя для серьёзной беседы. Говорят, ты в курсе, где обсидиан? Откуда мне это знать?» Поинтересовалась я. «Это ты его спрятала». В разговор включилась Иридия. Теперь она ни на шаг не отходила от Дариуса. но ну, просто верная собачонка у ног хозяина». «Лучше отдай» он нужен Дариусу». «Ты уже зовешь княжича по имени?» — скинула я брови. «Должен же кто-то, раз ты отказываешься». Я пожала плечами. В конце концов, это их дело. Если Дариусу нравится крутить интрижку с подобной девицей, пусть развлекается. В своё время отец пожалел ребёнка из разорившегося дворянского рода и приблизил к себе. И вот результат. Как выяснилось, Иридия всегда мне завидовала. «Ты мне все расскажешь», — Дариус шагнул ко мне. Он протянул руку, схватить меня за волосы, но между нами вклинился Агварес. Загородив меня собой, телохранитель застыл. «Как ты смеешь вставать на моем пути?» — возмутился Дариус. «Давно в темнице не был. Простите, но моя обязанность — защищать княжну от любой угрозы». «Вот как?» – Дариус прищурился. «Осознаешь ли ты, что защищаешь предательницу?» «Дракон убил твоего сына. Или ты забыл об этом?» «Дракон получил по заслугам», – хрипло ответил Агварес. «Слова княжича его задели. Но даже после смерти он умудряется мстить нам. Марабатур на грани краха. Лишь обсидиан может его спасти. Спасти всех нас!» А княжна не желает нам помочь. Она знает, где обсидиан. И молчит. Для нее какой-то кусок камня важнее людей. Кто она после этого? Агварес оглянулся на меня. Мне не понравился его взгляд. Осуждающий. Он как будто спрашивал, как вы могли. А затем телохранитель решительно поджал губы. Я похолодела. Что он задумал? Повернувшись назад к Дариусу, Агварес произнес. Я видел, как княжна прячет обсидиан. В день пира она ходила к нему. «Не делай этого!» Я дернула телохранителя за рукав, заставляя посмотреть на меня. «Ты его не знаешь. Он живой. Нельзя позволить убить его. Один кусок камня или сотни людей?» Спросил телохранитель. «Мне кажется, выбор очевиден. Я не смог спасти сына». Но людям погибнуть не позволю. Я сникла: Агвароса не переубедить. В его системе ценностей Эсфер пустое место. Это правильный выбор: Дариус похлопал Агвароса по плечу. Идем, покажешь, где это место. Вместе мы отправились на поиски Эсфера. Поначалу я надеялась, что Агварос не найдет тупик, где мы с кормилицей спрятали шар. Но надежда быстро таяла. С каждым новым поворотом коридора мы приближались к цели. Мне не стоило навещать и сфера, но тогда я еще рассчитывала, что он поможет найти дракона. Я не знала, что его уже нет в живых. В день пира я ходила к шару, а телохранитель проследил за мной. Возможно, им двигали добрые мотивы, он не хотел оставлять меня одну, но результат вышел так себе. Лучше бы он стоял на месте, как я просила. «Это здесь», – заявил Агварес, когда мы достигли того самого тупика. «Где именно?» – спросил Дариус. «Не знаю, я не подглядывал за княжной, но обсидиан точно спрятан где-то здесь». «Что скажешь, Касильда?» – обратился ко мне. «Покажешь нам конкретное место?» Я покачала головой. «Конечно, нет». «И не надо!» – махнул он рукой. «Мои ребята здесь камня на камне не оставят, а тайник найдут». Следующие полчаса в тупике трудилось сразу десять воинов. Они буквально разобрали стены и лавку по камушкам. Добрались и до пола. Чем ближе они были к тайнику, тем быстрее билось мое сердце. «Ага!» – радовался Дариус, наблюдающий за мной. «Мы на верном пути». Касильда не просто так разволновалась. Наконец случилось неизбежное. Один из воинов вскрыл тайник. В этот момент я перестала дышать. Я была такой беспомощной, такой никчемной. Только и могла что сжимать кулаки до хруста в костяшках. Оказывается, неделя — это ох, как долго. На стойке чаровника готовится еще три дня. Целая вечность. За это время Дариус вычерпает эсфера до дна, и чаровник будет ему после этого не страшен. Столь сильная магия выжжет любой яд. С моего места был виден край углубления в полу. Внутри лежала занавесь, в которую я завернула сфера. Прости, друг, не уберегла. Ну же, доставай!» Дариус оттолкнул воина от тайника и сам заглянул внутрь. Схватив занавесь, вытащил ее. Кусок ткани повис тряпкой. Пустой. Дариус отбросил занавес и, встав на четвереньки, принялся шарить руками в углублении. «Какого огня?» взревел он. «Здесь ничего нет?» Сердце воспарило. Я словно вынырнула на поверхность воды после долгого погружения и сделала глубокий вдох. Кто-то перепрятал и сфера. Хотя, почему кто-то? Я точно знала, кто. Кормилица. В эту минуту я любила ее так сильно, что едва не разрыдалась от нахлынувших чувств. «Это ты?» – Дариус подскочил ко мне. «Признавайся». «Нет», – покачала головой. «Я ходила сюда лишь однажды. Не веришь мне?» – спроси Агвареса. «Он повсюду следует за мной». Дариус повернулся к телохранителю, и тот кивнул в ответ на немой вопрос. «Видимо, за мной следил не один Агварес», – заметила я. «Кто-то опередил тебя». Не похоже, что ты переживаешь за судьбу своего драгоценного обсидиана. Значит, этот кто-то? Свой. Тот, кто не причинит ему вреда. Ты мне расскажешь все о людях дракона, Касильда. Мы найдем этот камень. Не сомневайся. Схватив за плечо, Дариус дернул меня, и я вскрикнула от боли. — Никакого насилия! — заступился за меня Агварес. «Ты освобожден от должности телохранителя княжны», — рявкнул Дариус. «Разжаловать меня может только княжна». Агварес не собирался уступать. Я видела, в каком состоянии Дариус. Он прикажет казнить Агвароса, если тот будет ему мешать. Смерть такого телохранителя не изменит мою участь. Несмотря на предательство, я не винила Агвареса. Для него дракон, и все, что с ним связано — «Зло. Так было и так будет. Отцу не объяснишь, что его сын погиб случайно и отчасти по своей вине». «Я больше не нуждаюсь в тебе, Агварес», — произнесла я. «Он убил моего сына», — попытался оправдаться мужчина. «Я понимаю, но моим телохранителем ты не будешь». «Мудрый поступок, Касильда, похвалил Дариус, — «наконец-то. А теперь мы отправимся в мои покои», и побеседуем по душам. Княжеч крепко держал меня за предплечье, когда шел по коридору. Ничего не оставалось, как идти следом. В противном случае он бы вырвал мне руку. Он притащил меня в покое дракона и развернул лицом к себе. «Говори». От его рыка волоски на руках встали дыбом. «Что ты хочешь услышать? Где обсидиан? Как усмирить вулкан? Я ведь вижу...» Как ты убиваешься по дракону. Все это видят. Он что-то значит для тебя. Наверняка и ты ему не безразлична. Уверен, он поделился с тобой знаниями. Хоть чем-то. Хочешь узнать, как он усмирял вулкан? Я скажу. Своей магией. Той, что есть только у драконов. Ни тебе, ни другим она не подбластна. Так что лучше прикажи собирать вещи. Потому что Марабатура обречен а вместе с ним все, кто здесь останется. Ложь, ты лживая дрянь!» Рассверепев, Дариус столкнул меня. Его ладони ударили по моим плечам со всей силы. Я потеряла равновесие и начала заваливаться назад. За моей спиной находился небольшой бассейн с лавой. Дракон организовал его как проводник к сердцу скалы и окружил магическим куполом, который сдерживал жар лавы. Бассейн помогал ему контролировать вулкан, но для меня он стал роковым. Я сделала шаг назад, неловко взмахнула руками в попытке удержать равновесие, тщетно, наткнувшись на бортик, полетела назад, прямо в лаву. Увы, купол был непроницаемым только для температуры и испарений вулкана. Я плюхнулась в бассейн, разбрызгивая вокруг огненную жидкость и визжа от ужаса. Дариус стоял напротив, смотрел на меня огромными испуганными глазами. Подобное не входило в его планы. «Упади я где-то на лестнице и сломай шею», он бы объяснил мою гибель несчастным случаем. Но смерть от ожогов попахивала убийством. Отец это так просто не оставит. Я барахталась в бассейне, пытаясь выбраться. Платье загорелось, волосы тоже наверняка пылают, а кожа обезображена. Странно, что я до сих пор не лишилась сознания и не чувствую боли. Должно быть, это шок. Я слышала, из-за него боль появляется не сразу. Но уж когда придет, на стену будешь лезть. «Давай руку!» Дариус схватил меня за пальцы, чистые от лавы, и выдернул из бассейна. Он помог мне скинуть горящую одежду а потом набросил на меня покрывало, чтобы потушить языки пламени. Ведь я горела в прямом смысле этого слова, как бумага, брошенная в камин. Огонь потух. В комнате витал стойкий запах горелого. Пепел на полу. Все, что осталось от моей одежды. Как же я выгляжу? Мне было страшно взглянуть на себя. Дариус тоже отворачивался, делая вид, что занят ковром, на который попало немного лавы. Он затаптывал тлеющие очаги сапогом. Повернувшись к княжичью спиной, я нашла взглядом зеркало в паре шагов от себя. Но сделать их было как никогда сложно. Что я увижу в отражении? Обезображенное чудовище? Боль все еще не пришла. Шок был слишком силен. Наверное, только посмотрев на раны, я их почувствую. Решив начать с малого, я вытянула перед собой правую руку. Кажется, именно она побывала в лаве. Кожа, вопреки ожиданиям, была чиста. Должно быть, я спутала руки, правая та, за которую меня вытащил Дариус, а левая была в лаве. Я выпутала и покрывала левую руку и осмотрела ее. Снова ничего, ни следа ожогов. Я погладила кожу, желая убедиться, мне не привиделось. Рука и на ощупь была гладкой. Я кинулась к зеркалу и вплотную приблизилась к нему лицом. Все цело. Губы, нос, волосы. Идеально. Словно не было никакой лавы. Но ведь это невозможно. Я скинула покрывало, оставшись, в чем мать родила, и крутилась около зеркала, рассматривая себя. В этот момент не думала о Дариусе, напрочь забыв о его присутствии в комнате. Меня волновало одно. Как такое возможно? упасть в лаву и уцелеть? Что это за магия? И откуда она у меня? Или что-то не так с лавой? Быть может, она не настоящая? Дариус подумал о том же. Я услышала его вскрик и обернулась. Княжич опустил палец в лаву и получил серьёзный ожог. Кожу буквально разъела. Меня замутило от вида крови и запаха палёного мяса. Подхватив с пола покрывала, Я закуталась в него. Нечего провоцировать Дариуса, стоя перед ним обнажённой. Как любопытно! Пробормотал он, обматывая обезображенный палец платком и морщась от боли. Я получил ожог, а ты цела и невредима. Он осмотрелся вокруг, что-то выискивая. Взгляд княжича зацепился за графин с широким горлышком. Тот был из особого сплава известного лишь в огненных землях, стойкого к самым высоким температурам. Схватив графин со стола, Дариус вылил его содержимое на пол. Между прочим, это было дорогое вино. Затем княжич подошел к бассейну и зачерпнул в графин лаву. Сплав выдержал. Следом Дариус стремительно повернулся ко мне. Я не успела отреагировать и прикрыться, как он выплеснул лаву прямо мне в лицо, Я вскрикнула и отскочила, но поздно. Лава попала на подбородок и шею. Я чувствовала, как она стекает в ложбинку между грудей. Щекотно, но не больно. Поразительно. Отбросив графин, Дариус шагнул ко мне. Ни следа. Вырвав у меня из рук край покрывала, он распахнул его. Расширенные от возбуждения зрачки мужчины следили за каплей лавы, Бегущий по моему животу. «Кто ты, Касильда?» Хрипло спросил Дариус, Заглянув мне в глаза. «Книжна и твоя жена». «Чушь! Ты прекрасно знаешь, Я не о том спрашиваю. Человек не в состоянии Выдержать соприкосновение с лавой. Твое тело Должно быть покрыто ожогами. Лава спалила бы Твое мясо до костей. Но вот ты стоишь передо мной...» Вся такая же свежа и красива. И я спрашиваю, кто ты? Я сглотнула вязкую слюну. Разумеется, я уже догадалась, почему лава меня не берет. Все дело в драконьей крови. Она делает меня невосприимчивой к огненной стихии. Наверное, я способна войти в открытое пламя и не обгореть. Он ведь не просто так на тебе женился. Вкратчивый голос Дариуса – ворвался в мои мысли. «Ты что-то для него значишь. Как много. О чем ты?» Я запахнула покрывало и завязала его на груди, чтобы не спадало. «Я спрашиваю, как много ты для него значишь? Что он готов сделать ради тебя?» Ты хотел сказать «Готов был сделать». Я сказал то, что хотел. «Ни к чему меня поправлять».